Каржоль всегда чествовал Блудштейна русским Осиповичем, вместо жедовско-польского Я осиевичем. Давно уже заметив, что в сношениях с русскими оно ему больше нравится, и даже как бы льстит его самолюбию в качестве бывшего петербуржца. Тем более, что Блудштейн сам иногда любил называть себя русским евреем. Дела имеем до вашего сиятельства, Заявил он к лани с таким безразличным и сдержанным видом, что опытный глаз Каржоля никак не мог определить сразу, какого рода могло бы быть это дело приятное или неприятное. Дело? Ого! Даже несмотря на шабаш, любезно и шутливо продолжал граф всё в том же своём обворожительном тоне. Значит, что-нибудь отменно важное. если уж такая экстренность. «Очень важная!» все так же сдержанно подтвердил Блудштейн, опустив глаза в землю. «Ну что ж, делу всегда рад. На то мы с вами и деловые люди называемся. Доберите да же кресло, почтеннейший!» «Но прежде всего позвольте представить, мой товарищ, господин Иоаннафан Бриллиант Ламдан. Очень приятно!» издали послал тому граф комплиментный жест рукою. — Прошу садиться. Оба еврея молча и скромно присели против него, один в кресло, а другой на кончик стула. — Это ваша фамилия такая, Бриллиант, — продолжал Коржоль, барски благосклонно обращаясь к Иоаннафану. — Фамилия, — ответил за промолчавшего товарища Блудштейн. Прекрасная фамилия, очень оригинальная и даже можно сказать, блестящая. Ноs однако, в чём же ваше дело, господа? Чем могу быть полезен? Мы доверенные от господина Бен-Давида, заявил деловым тоном Блудштейн. При этом неожиданном имени Коржоль слегка вздрогнул и серьёзно сдвинул брови. По лицу его разлилась некоторая бледность. Стараясь превозмочь в себе внезапно ёкнувшую в сердце тревогу и сознавая, что надо как можно скорее овладеть собой, чтобы казаться вполне спокойным, он ни словом, ни даже кивком головы не отозвался в ответ на заявление Блудштейна. И только продолжал вопросительно глядеть на него выжидающим взглядом. Теперь продолжал тот: "Ваше сиятельство, конечно, додумали Зачем мы вас беспокоим нашим визитом и какое наше дело? Каржоль не переменил ни позы, ни выражения. Старик Бендавит узнал сегодня всё. Он знает ваше участие да его внучки и считает, что вы ему поможете. Какое участие и в чём помочь? Я ничего не понимаю, пробормотал граф и стал заботливо закуривать папиросу. чтобы хоть этим немножко замаскировать своё замешательство. Он рассчитывает на вашу помощь, пояснил Блудштейн, что вы, как благородный человек, сделаете так, чтобы девочка поскорее вернулась домой. Это дело, граф, надо бросить, совсем пустое дело, не стоящее, и мой совет вам лучше оставьте. Право лучше будет. Во-первых, любезнейший Начал с достоинством и напускным холодом граф, успевший несколько оправиться. Не благодарю вас за совет, потому что я не просил его. А во-вторых, какое мне дело до вашего бендовида? Я его совсем не знаю, да и знать не буду. И по какому это праву он вдруг рассчитывает на мою помощь? Если я знакома частью с его внучкой, то в отношении его это еще ровно ни к чему меня не обязывает и никак не дает ему прав присылать ко мне своих доверенных и советников с подобного рода странными требованиями. Удивляюсь, как это вы почтеннейшие решились взять на себя такую неподходящую роль. Мало ли кто что будет считать, мне-то что. Я даже не понимаю, с какой стати вы мне все это говорите и признаюсь вам, Если у вас нет ко мне другого, более серьёзного дела, то об этом лучше перестанем. Я по крайней мере на эту тему не желаю более продолжать никакого разговора.